Глава 11 Смерть лебедя. Кибуц Нецерсерени. Май 1997. Я становлюсь связующим звеном между ними, и мне это почему-то нравится. Я сообщаю каждой новость о других и как будто оживляю спавшую сеть. Некоторые не общались пятьдесят лет. Хильде, я передаю кассету с фильмом «Обоните», снятым BBC. Теперь я понимаю, чем меня радовала роль Вестника. Я не только отдавал им должное за поддержку моего проекта и их бесценную помощь, но и становился членом давно сложившейся группы, разлетевшейся по разным странам и континентам. Полезным членом. От «Зофии», «Хелены» и «Виолетты» я узнаю о Хильде те вещи, которые сама она вряд ли бы мне рассказала. В группе полуидиоток, как назвала ее Сильвия, у Хильды было особое место. Честная, внимательная к другим до одержимости, она показывала остальным пример высокоморального поведения, надзирала за младшими, и вет и Сильвией, поддерживала их ласковым словом, а если требовалось — и делом. Сильвия вспоминает, как, переболев тифом, вернулась из санитарного барака, совершенно оголодавшей, и Хильда отдала ей свою порцию. Она, как и ты, старалась улаживать недоразумения, возникавшие из-за языковых трудностей. Ее уважали все, даже польки, во всяком случае самые умные из них. Зофья никогда не забудет, что Хильда переводила для нее на немецкий «письма к родным» и делала это так замечательно, что они ухитрялись читать между строк. И, конечно же, не требовала за работу никакой платы. Хильда действовала иначе, потому что терпеть не могла конфликтов. Она говорила мне, «Я знала, что если не сделаю все возможное для девочек потом вообще ничего не будет. Мы с Хильдой много говорили о ее жизни до беркинау и я узнал, что она была членом сионистской организации во враждебной среде в Германии 30-х годов, что подготовило ее к несчастью лучше, чем других женщин, и помогло выжить. Она была одной из немногих в оркестре, с кем Альма общалась неформально. Они разговаривали о музыке, живописи, литературе и будущем. Альма подтрунивала над Хильдой, над ее мечтой о земле обетованной. Уговаривала стать дирижером оркестра, который она обязательно организует после войны, с девушками из их группы. Хильда уже тогда была слишком независимым человеком, чтобы воспринять идеи Альмы и позволить им влиять на свою жизнь – хотя очень любила эту женщину и восхищалась ею. Поселившись в Израиле, она стала много читать о Густаве Малере и его семье, чтобы лучше понять Альму. Хильда хранит как драгоценную реликвию последнее стихотворение Альмы, написанное незадолго до смерти. У нее, как и у большинства старых подруг, свой взгляд на то, как все случилось, и она волнуется, заговаривая об этом. При каждом упоминании смерти Альмы, во многих отношениях знаковой по причине своего трагичного и загадочного характера, этим она похожа на твою, у меня перехватывает горло. От ощущения собственной беспомощности я сжимаю кулаки и скреплю зубами. Биркенау, март-апрель 1944. Альма недомогает. Ее много недель мучают жестокие мигрени. Время от времени она просит Фаню помассировать ей затылок, но это не помогает. Оркестрантки удивляются, они никогда не слышали, чтобы Альма жаловалась. Она подавлена, растеряна. Маргот вспоминает, как во время одного из концертов Альма ужасно побледнела, и у нее закружилась голова, так что пришлось прислониться к стене каземата. Впрочем, менее требовательной Альма не стала, ни к себе, ни к оркестру, и постепенно окружающие привыкли видеть ее осунувшейся и задумчивой. В марте она решает положить на музыку одно свое странное стихотворение, взяв симфонические этюды Шумана. Много лет спустя Серж Генсбур использует музыкальные цитаты из этого произведения для песни «Лимонная цедра». «У меня внутри звучит песня, прекрасная песня. Она будет в душе воспоминания. Мое сердце было спокойно, а теперь снова зазвучали нежные ноты, и все встрепенулось. Жизнь казалась далекой». Мне всего хватало. Сердце давно успокоилось. А теперь рядом со мной снова счастье и желание, и самые тайные надежды, и бесконечные страхи. Всё теперь оживает, все. Но я хочу лишь мира в душе и тишины. Не хочу думать о песне. Удивительная просьба из уст музыканши готовый обменять музыку на мир в душе. Анита, например, признается, что проигрывала пьесы в голове, лишь бы не сойти с ума. Альма не только не могла адаптироваться к реальности Беркинау, но некоторое время пыталась подчинить эту реальность своему внутреннему миру. Разве это не напоминает отречение и завещание? Стихотворения должны были петь на музыку Шумана, но оно так и не прозвучало. В нем говорилось о мире и тоске по прошедшим временам. В Третьем Рейхе подобные мотивы не приветствовались, а в Беркенау и вовсе были «Strengst verboten» — «Строжайше запрещены». 2 апреля Альму пригласила на день рождения Эльза Шмидт — капо одежного склада отказаться было невозможно, следовало выполнять общественные обязанности. Вернувшись в барак, Альма почувствовала себя совсем плохо. Ночью у нее резко подскочила температура. На следующий день началась рвота, головная боль стала нестерпимой, пришлось звать врача. Потом на теле выступили странные синеватые пятна, и температура резко упала. Никто не мог ничего понять в этих симптомах. Альма, она оставалась в сознании, вспомнила, что накануне выпила за столом рюмку водки, плохой, явно самопальной. Ее перевели в санитарный барак. Сделали промывание желудка, взяли пункцию, подозревая менингит. Во время этой крайне болезненной процедуры Альма бредила и только мотала головой, как будто пыталась унять боль. Врачи предполагали менингит, сепсис и, чувствуя свое бессилие, делали инъекции, чтобы поддержать сердце. В ночь на 4 апреля 1944 года у постели Альмы дежурила одна из ее подруг, доктор санитарного барака. У больной начались конвульсии, потом она затихла. Все было кончено. Закрылась тонкая брешь, через которую Альма впускала в Беркинау гармонию. Уникальный факт в лагерных аналах. Власти дали команду, чтобы тело Альмы выставили для прощания на импровизированном катафалке из составленных вместе табуреток, накрытых белой простыней. Кто-то из заключенных положил на тело ветку с листьями. Оркестру, позволили пройти мимо нее маршем и проститься со своим дирижером. Этот последний знак уважения, выказанный нацистами узницы, которую они при жизни называли «фрау Альма», а не заключенная номер такой-то, не помешал им сжечь ее тело в крематории, как они поступили бы с любой неизвестной еврейской швеей из Будапешта, Парижа или салоник. За отданием почести знаменитой талантливой артистки последовало миллион раз повторявшееся оскорбление здравого смысла. Труп Альмы был все-таки трупом еврейки, а Беркинау оставался Беркинау, поэтому ее смерть мгновенно породила самые противоречивые и неподдающиеся проверке слухи. У Альмы были не только подруги и почитатели – Нажила она и врагов, так что и Ивет и Лили не сомневались в отравлении. Альма якобы говорила, что скоро выйдет из Беркинау и будет играть с оркестром на фронте. Завистливая Капо Шмидт, которую немцы прозвали Пуф-мама, мамка Бандерша, отравила ее. Маргот помнит другой инцидент, не имеющий ничего общего со злосчастным днем рождения. Это случилось незадолго до смерти Альмы. Старейшина, главная капо женского лагеря, грубая базарная баба, якобы захотела спеть в сопровождении оркестра венскую песенку. Весьма двусмысленный текст она сочинила сама, мелодию позаимствовала народную. Альма после нескольких тактов оценила этот шедевр и приказала музыкантшам вернуться в блог. На следующий день артистка нашла способ посчитаться. И все-таки большинство девушек были уверены, что Альму погубил менингит или плохая водка. Внезапная смерть по неустановленным причинам никто не решился сделать вскрытие, поразило воображение заключенных — Хотя в Биркинау было делом заурядным. Людей посылают в газовую камеру, вешают. Палачи в белых халатах делают уколы фенола в сердце, пытают, забивают насмерть. Они умирают от тифа, дизентерии, истощения и тысячи других причин. Некоторые кидаются на проволоку под током, отчаявшись или желая сохранить остатки самоуважения, и самостоятельно решить, когда положить конец страданиям. Но никто не умирает, непонятно почему. В кое веки нацистов, этих управляющих смертью в промышленном масштабе, одурачили. Смерть Альмы спровоцировала кризис, но немцы быстро уладили дело. Что будет с оркестром? Комендант лагеря Крамер не собирался лишать себя этой службы и назначил на дирижерское место русскую пианистку Соню Виноградову. И Хильда, и Регина говорили со мной о надежде, об идеале, за который они боролись, чтобы выжить в лагере. Меня поразило признание Хильды. Без надежды выжить оставалось прочесть Шема Исраэль, молитву умирающих. Кадиш, поминальную молитву, и кинуться на колючую проволоку. На подобное трудно решиться, но если сил терпеть не оставалось, лучше было положить конец мучениям. Регина тоже сделала душераздирающее признание. Я хотела упасть на проволоку, но увидела солнце, и осталось жить. А как формулировала надежду выжить «ты»? Тобой руководило яростное желание дать жизнь ребенку? Ты поэтому терпела холод, голод и страх? Я уже присутствовал у тебя в голове? Был крошечным семечком в твоем теле? Меня очень смущает, что никто из трех женщин не упомянул тебя в связи с Альмой. Я думал найти в этом подтверждение твоей незаметности, почти невидимости так хорошо мне знакомые, и понял, что был неправ, заместив тебя Альмой в исследовании и первых набросках к книге. Я мысленно слился с тобой и всеми вами, погрузился в лаву под названием «Оркестр» и воспринял символическое положение матери-кормилицы и защитницы, которая принадлежала Альме, как нечто само собой разумеющееся. Я представлял Альму, вашей общей матерью, и, чувствуя себя членом группы, полюбил ее как сын. Двойное преимущество — я вывел тебя из лагеря, из истории и занял твое место, место эффективной матери, которая всегда рядом и всегда очаровательна, даже в своих слабостях и эксцессах. И я не готов забыть об этом безумии.